Глава девятая. Падение Феникса. В ту ночь мне приснился до безобразия странный сон. Он был как фильм без четкой структуры, со сценами, пробегающими в хаотичном порядке на экране сознания. Я буквально сидел в каком-то пустом темном кинотеатре, и передо мной расстилался исполинский киноэкран. Сон был про человека, из-за которого я оказался в больнице. Кристофер Фоксвелл, старый друг, согласно этой реальности, а теперь просто знакомый. Однако в том сне он предстал именно как мой друг. Ведь сон этот рассказывал историю Криста в нынешней действительности, начиная со смерти брата. Слушай, обращается ко мне он с досадно-дружелюбным тоном в день трагедии. Я верю тебе. Да даже если бы ты успел добежать до него, то вряд ли бы получилось вытащить. Он весит куда больше тебя, такие, как ты, уж прошу извинить, особой силой не отличаются. Прости, я хочу сказать, мог его спасти, но Крист меня перебивает. Не извиняйся. По большей части, Гарри сам виноват. Вечно у него было шило в заднице. Он наклоняет голову, его глаза увлажняются, и по щеке скатывается несколько слезинок одна за другой. И все же... Так обидно. Отворачивает лицо, прикрывая веки. «Прошу прощения». «Ничего, это нормально. Мне тоже очень обидно. Я в самом деле хочу плакать, только слезы не идут и не знаю почему. Гарри много рассказывал про вас с Адамом, называл лучшими друзьями. Он как-то хотел меня познакомить с вами, много раз звонил в выходные и звал пойти с ним на прогулку. А я все откладывал, потому что не сильно желал знакомиться, но врал, будто бы просто времени нет. Сам тогда сидел дома и смотрел фильмы, отключаясь от внешнего мира. Теперь мне стыдно за это» чтобы хоть чуть-чуть загладить вину. Позволь мне стать твоим другом, Рэй. Честность Кристос сразу внушает мне чувство доверия, того самого, которое обычно возникает при знакомстве с явно хорошим человеком. Однако мрачная мысль на секунду закрадывается в мою голову. И почему же такое происходит только после смерти? Немного подумав, я слегка напрягаю края губ и говорю. «Буду рад дружить с тобой». Он радуется и, наконец, вытирает влагу с лица. «Большое спасибо». С Адамом я сам как-нибудь поговорю еще. Теперь он меня ненавидит. «Это, конечно, печально». Мне более нечего сказать, но не падай духом, Рэй. Вместе мы со временем покажем Гарри, как хорошо сдружились. Эти слова зажигают во мне тепло и становятся немного веселее. Угу, отвечаю я, глядя в глаза полные смятения, которые Кристофер безнадежно скрывает за пеленой легкой улыбки. В следующем фрагменте Крист сидит в небольшой комнате, обставленной как зал, и читает книгу. Страницы поблескивают в лучах закатного солнца, что плавится вдали за окном. В это время в коридоре слышится топот. И уже спустя мгновение читающий краем глаза замечает своего десятилетнего брата. «Братик, брат!» — зовет он, подходя к Кристу, отложившему книгу. «Что такое?» Скажи, у тебя же свой оружейный магазин есть? спрашивает Гарри с детским нетерпеливым любопытством. К чему такие вопросы? Ты же и так знаешь. А скажи-ка, у тебя там много оружия? Ну да, это же оружейный магазин. А там есть катаны? После этого вопроса Крист насмешливо ухмыляется и, уже зная, что последует за его ответом, говорит. И катана есть. — А подари мне одну, пожалуйста. — Нашел же ты себе увлечение. Еще маленький для холодного оружия. Вот подрастешь, будет тебе двадцать один, я подарю катану. — Но ведь до этого еще одиннадцать лет. — Я знаю. Тебе нужно научиться как минимум пользоваться мечами. Годы тренировок, не говоря уже о лицензии но тебе так уж и быть, без нее дам. Только пообещай, что до поры до времени будешь послушным сыном для мамы и папы. Глаза маленького Гарри загорелись, он наполнился решимостью. «Обещаю!» — отвечает он уверенно. «Я буду и послушным, и хорошим!» Вот и замечательно. Взгляд Кристо устремляется в окно, и как бы вспомнив о чем-то, пока брат не ушел, он спрашивает. «А ты уроки сделал?» Уже вечер. Не сделал, беспечно отзывается Гарри. А почему? Какая разница? Через три дня все равно каникулы. Ну, в этом тоже есть своя правда. Но все же лучше сделай. Тебе же нечем заняться, разве не так? Вообще-то я читаю книгу по японской мифологии. А, -а, а. Я вот тоже тут книгу читал. О чем она? Тоже о Японии. Сборник рассказов и повестей. Например, в «Последней истории» говорилось о самурае, который лишил жизни своего младшего брата, вспылив. Когда тот обратился к нему с просьбой, старший отказал, но младший не отчаялся и продолжил натиск. Не выдержав, старший схватил из ножен свой самурайский меч и, резко обернувшись, полоснул им вслепую, рявкнув «Да не пойду я!» Он не ожидал, что брат окажется так близко, что лезвие достанет. В тот же миг он пожалел о своем действии, и спасти младшего ему не удалось. — Это конец? — Не совсем. Там потом описывались его муки и то, как он пытался искупить вину, выполнив просьбу умершего, из-за которой все стряслось. История заканчивается на том, как самурай после выполненной просьбы на коленях плачет над могилой своего брата, сожалея обо всем. «А что за просьба была?» «Сходить с ним на фестиваль на следующий день». «И он разозлился из-за этого?» На тот вечер у него была назначена встреча с одной юной особой, которая терпеть не может в фестивале, и позвала его во время празднования прийти к ней на ферму вдали от города. Какой-то плохой он брат, недовольно бурчит Гарри. Разве настоящие братья так поступают? Тут ты прав. Будет уместно сказать, что с девушкой он так и не встретился. А потом она его бросила, выдает оживившийся Гарри. Об этом тут, конечно, не говорится, но было бы неплохо. Кристофер задумчиво качает головой. И по делам ему. Вот ты настоящий брат». Крист чуть смущается, лицо потихоньку заливается краской, и на нем вырисовывается смущенная ужимка. Он не ожидал такого от Гарри. «Спасибо», — спадает с его губ. «Всем бы таких братьев», — продолжает младший Фоксвол. «Таких, которыми можно гордиться». Согласен. Гарри вдруг подходит к Кристоферу, И тот видит перед собой бездонно серые глаза, светящиеся то ли от восторга, то ли от восхищения. Мальчик серьезно, даже немного торжественно произносит. «Я горжусь тобой, братец!» Снова обрыв эпизода. Крист дома набирает номер на телефоне. Раздаются гудки и на том конце принимают вызов. «Алло?» «Адам Макфейн, да? Это ты?» В трубке на секунду повисает молчание, а затем слышится смурый тембр. «Боюсь, вы ошиблись номером. Не звоните сюда больше». «Постой, я же знаю, что это ты, Адам». «Чего тебе?» — он раздражен этим звонком. «Ты можешь меня выслушать?» «Понимаешь, Гарри умер». «И вы с Рэем последние. Не смей при мне называть имя этого отребья!» Рачитадом перебивая. «Как ты вообще можешь с ним водиться после всего, что произошло?» «Рэй не виноват. Вообще не виноват. Ты видел Гарри? Он внушительно больше Рэя. Это и так видно. Как, скажи мне, он мог его поднять?» От него и не требовалось достать его полностью. Просто послужить опорой. Гарри бы забрался. А он тупо стоял. Откуда ты можешь знать, что он тупо стоял? Никто этого не может подтвердить или опровергнуть, кроме самого Рэя. Тогда почему Гарри умер? Язвит адом, и на линии настает тишина. «Несчастный случай», — прерывает ее Крист. Адам сбрасывает звонок. Больше Фоксвелл не смог дозвониться по этому номеру. Следующий фрагмент, то самое озеро. Кристофер с братом идут вдоль берега в ясный день. Дует легкий февральский ветерок, предвещающий скорое наступление весны. «Мне ведь скоро 16, да?» — размышляет Гарри, как бы обращаясь к Кристу, но и не обращаясь ни к кому в частности. «Так быстро. Оказалось, совсем недавно я окончил школу боевых искусств». «Это было относительно недавно», — непринужденно отвечает Крист, смотря в профиль брата. «Золотая медаль и грамота за боевые искусства не у всех есть, да и немногим-то оно нужно», Вот только для меня это радость. Конечно, иногда посещали мысли, зачем я этим занимаюсь? Словно не думал, что мне это подходит. Будто родители пытались сглазить. Ничего не вышло. Ха. я искренне полюбил свое дело. И это — настоящее событие, окончание обучения. Пожалуй, главное за прошедший год. Его лицо озаряет улыбка, а глаза выискивающе устремлены на Криста. «Не думаешь ли ты, что я уже достоин своего меча?» «Хм. Ты разве не помнишь, наш уговор длится до твоего совершеннолетия?» «Еще пять лет. Я уже устал ждать, брат». «Я понимаю твое нетерпение. Однако уговор есть уговор. Тем более родители мне говорят, что в этом году у тебя сильно просела учеба». Гарри огрызается какой смысл в этих оценках, если я уже определился, что пойду в спорт? У меня же колоссальные успехи, ты и сам видел. Конечно, видел, спокойно кивает Крист, но это не отменяет того факта, что родители того недовольны. Они просто не понимают моего стремления. Я все готов поставить на спорт, говорил им, но они все равно о своем. Даже понимая, твердят, а если не выйдет, должен быть план «Б» и так далее. Да что значит это «если не выйдет»? Для меня тут не существует слова «если». Я знаю только слово «получится» и все. Почему им так сложно просто поверить в меня, поверить и оказать максимальную поддержку? Не истери, пожалуйста. Я тебя прекрасно понимаю. Сам через это проходил. Твоя мечта — это владеть оружейным магазином? — резко бросает Гарри. Что? Что? Неужели это действительно то, чего ты хотел всю свою жизнь? Вообще-то нет. Ты слушал родителей, верно? Тебе не хотелось их слушать, но ты все равно это делал. Ты хорошо учился, окончил школу-университет. И где оказался в итоге? Заправляешь оружейной лавкой где-то в заднице города. Разве это то, к чему ты стремился? Нет, я это знаю. И сейчас ты сожалеешь обо всем, ведь за шесть лет владения магазином ты так никуда и не продвинулся. Хватит, зычно кричит Кристофер, сжав кулаки. Конечно же, это не то. Совсем не то, чего я хотел. И да, я правда жалею о выбранном жизненном пути, но не смей говорить, что я сожалею обо всем. Он на миг замирает, в его взгляде горит злость. Как минимум, я не сожалею о тебе. «А?» Гарри обескураженно приоткрывает рот. «Мне не плевать на тебя. Ты мой единственный брат. И я хочу, чтобы твое будущее было намного лучше моего. Просто потерпи до конца школы. Это не ради меня, а ради мамы и папы. Они уже натерпелись моего бунта в свое время, который так ни к чему и не привел. Сейчас они уже пожилые, поэтому прошу, не дави на них своим характером, иначе пожалеешь обо всем, как я. Бунт, который так ни к чему и не привел? Я жалок Гарри. Крист целится подавить в себе порывы заплакать. Я по-настоящему ничтожен на твоем фоне. У меня нет ни талантов, ни стремления, ни даже семьи в моем-то возрасте. Мой поезд уже ушел. Твой же еще нет. Поэтому, молю, продолжай в том же духе, но подтяни учебу. Подтяни ее, и обещаю, ты получишь свою катану. Обязательно получишь. Гарри растерянно молчит. Он ошеломлен откровением брата. И немного погодя, не может ответить ничего другого, кроме... Хорошо... Ради самого себя же потерплю и подтяну. Смена кадра. Крист и я сидим в пиццерии за одним столом, дожидаясь заказа. Как ты думаешь, может, нам стоит собрать команду? Спрашиваю я. Я за отвечает Крист, отхлебывая кофе. Если мы хотим выйти на профессиональный уровень, необходим коллектив, с которым мы сможем постоянно расти. Два человека уже есть, еще три необходимо. Как насчет Адама? Ты говорил, он хорошо играет. Играл, поправляю я, склонив голову. Теперь же его не интересует киберспорт. Интересует ли его вообще что-то? Не знаю. До сих пор в депрессии. И сколько он уже находится в ней, полгода? Семь месяцев, если считать со дня смерти Гарри. К играм не притрагивался уже больше пяти месяцев, если верить последнему входу в Дискорд. Окончательный отказ, полная потеря стремления. Грустно. И ведь даже не достучишься. Везде заблокировал, аккаунты в социальных сетях позакрывал. Ему впору пойти к психологу. «Это его проблемы, тут же парирую я». Нам сейчас незачем задумываться о нем. Главная задача — найти трех человек в течение недели. Но у меня есть один парень на уме. Не знаю, правда, согласится ли он. Спроси обязательно, я тоже поищу. Прибегну к интернету. А девушек же можно? Пол не важен. Если с Клавой Мышкой обращается на ура, то все прекрасно, большего и не требуется. «Облегчает задачу. Тогда у меня уже два претендента». «И где ты их нашел?» «Друзья из универа. Все еще общаемся». Ха. «Отлично. Буду надеяться, что они согласятся». «Думаю, все возможно. Попробовать стоит». Так и решили. «Я не сильно ударяю по столу и встаю с дивана». Объявляю этот день днем рождения, беспрекрас, великой киберспортивной команды. Название дадим позже. Я буду главой, а ты моим заместителем. Что скажешь? Меня все устраивает. Крист раскидывает руки в разные стороны, расплываясь в довольной ухмылке. Что ж, пускай ждут нас грандиозные свершения». Я протягиваю свою ладонь Кристоферу, и его ладонь идет навстречу. В это время официант приносит нам заказанную пиццу. «Иногда полезно вот так вот выезжать из города», — произносит Гарри, усевшись на траве и подобрав колени. Перед братьями раскрывается умопомрачительный вид. Гигантский цветочный лук ковром охватывает все в этом котелке. Небольшие горы цепочкой возвышаются вокруг Кристофера и Гарри, и другая сторона едва виднеется им вдали. Летняя зелень успокаивает их на пару с щекочущим кожу ветерком. Тем более в горы. Как-никак у меня отпуск. Почему бы и нет? Давно мы с тобой никуда вот так не выбирались. Тут так просторно. Гарри, вдыхает теплый воздух и встав с земли, Задорно восклицает. «А давай-ка подерёмся». «Зачем?» «Просто так. Захотелось немного навыки отточить». «Ты же знаешь, я драться не умею». «Не беда. Бери биту». «У тебя же есть что-нибудь этакое с собой?» Криста щетинивается. «Я не имею никакого права брать против тебя оружие». «Тогда обороняйся как можешь» мы ведь на природе. И Гарри напрыгивает на брата, как тигр на добычу. Он пытается бить его не в полную силу, но даже так Крист не может дать стоящий отпор. Он ударяет, сдерживая себя. Со стороны эта схватка выглядит очень комично. Две уставшие гиены пытаются от скуки загрызть друг друга, однако обе не хотят крови и потому вскоре умирающей ламой падают на зиме хохочут в две пасти. Весь день в моем сне они таким образом и забавляются. Помимо дурачеств, в их времяпрепровождении находится место и для пикника, и для похода в ближайший лес, и для изучения местной флоры и фауны, и даже для рыбалки на небольшом озере. Все это сопровождается легкими разговорами, безудержным смехом, подколами и самую малость философскими рассуждениями. Хочешь пострелять из лука Гарри? предлагает Кристофер ближе к закату, когда братья уже собираются уходить. «То-то ты его с собой таскаешь весь день, а не стреляешь. Давай». «Хоть умеешь». «Конечно. В школе боевых искусств ознакомлялся». «Тогда держи». Крист передает Гарри колчан со стрелами и лук. Гарри берет стрелу, натягивает тетиву, прицеливается куда-то в сторону деревьев и отпускает палец. В мгновение ока поразив в ветку, на которой только что сидела птица. Радостно ухмыляется. «С меткостью у меня все хорошо. Теперь попробуем поиграть с огнем». это о чем?» «Классика. Возьми одно из яблок и подкинь его в воздух, а я его прострелю». «Хорошо. Леголаз». «Примечание. Леголаз». Это персонаж из трилогии «Властелин колец» виртуозно владеет луком. Конец примечания. Крис строится в рюкзаке и выуживает оттуда один сладкий плод. Гарри уже приготовился стрелять. В одночасье яблоко подлетает высоко, и стрела пробивает его насквозь спустя считанные мгновения. Крис хлопает в ладони. «Даже в этом ты преуспел куда лучше меня», — говорит он так тихо, чтобы Гарри не услышал. «Благодарю», — театрально кланяется тот в ответ на аплодисменты. «Пойдем уже, скоро темнеть начнет». «Ладно. Только лук пока побудет у меня. Ты не против?» «Да, пожалуйста. Не сломай только». И они вдвоем идут к давно брошенному пикапу. В полусумраке я сижу на кровати и с сожалением смотрю в глаза раздосадованному Кристоферу. В его левой руке ножницы, а в правой — зеркало. В комнате царит напряжение. «Я так больше не могу», — вздыхает Крист. «Не бросать же, раз обещал. Я не могу, Рэй. Моя голова чешется невыносимо. Мне сначала казалось, там завелись вши. Но я ходил к дерматологу, и он сказал, что все в порядке. Значит, проблема во мне». Ты дал слово, что ради Гарри отрастишь, каких бы мук тебе это ни стоило. Из-под век Кристофера пробиваются слезы. Знаю, знаю. Только не хватает мне терпения, совсем не хватает. Ты бы знал, как мне некомфортно. Я никогда не любил длинные волосы. Лишь раз в жизни пытался отрастить, но отрезал сразу же, как только впервые почувствовал зуд. «Видимо, так уж я устроен, что не создан для длинных причесок». Я в задумчивости опускаю голову и говорю. «Жаль, что ты сдаешься. А ведь поначалу все было так радужно». Крист схватился за голову, начал чесать ее и с маниакальным взглядом причитать. «Ты не представляешь, каково мне! Словно миллиарды микроскопических ледоколов одновременно пронзают кожу!» из этой дьявольской боли мне хочется взять в руки нож и разрезать свою башку в кровавую Мэри. Однако сейчас у меня только ножницы в руках. Я настороженно поднимаюсь с кровати. Спокойно, Крист. Не делай глупостей. Просто состриги волосы, если мешают. Тебя никто не осудит. Выдержав краткую паузу, добавляю. Даже Гарри... а а ревет, обросший Фоксвел и принимается лезвиями с безумием рассекать жирные секущиеся локоны. Сначала один падает на пол, за ним другой, и так еще несколько. А затем Кристос осознает свои действия, смачно бьет себя и с ненавистью кидает ножницы в стену. Колени его подгибаются, и всем телом он валится на землю. «Презираю себя, слабака! Презираю, презираю, презираю, презираю!» Я сразу подбегаю к нему. «Что с тобой, Крист? Что происходит?» Он не отвечает с минуту. Прекратив стонать, медленно проговаривает выцветшим голосом. «Я даже не могу выполнить данное Гарри обещание. Да какой из меня брат? Ноль! Полнейшее ничтожество!» «Пожалуйста, успокойся!» «Давай сходим в мою парикмахерскую. Там работает хорошая женщина, мастер своего дела». «Не хочу!» — бросает слова, словно мяч Кристофер. «Я продолжу отращивать. Во имя Гарри и себя самого». «Себя самого?» «Испытание. Все, что происходит сейчас — испытание для меня. Я слишком плохо жил все это время и сейчас. Спустя год, как Гарри покинул нас, ничего не поменялось. Мне это опостылило». Я хочу стать лучше, стать сильнее. А потому закаляю свою волю, свою терпимость. Я все решил. Вероятно, не я не буду ныть. Ради брата и себя самого. Он бы точно хотел, чтобы я хоть как-то вырос. Пусть это будет первым шагом к этому. Я выдыхаю с облегчением. Значит, ты определился. Я рад. Оставь меня, пожалуйста. Крист смотрит на меня померкшими зрачками, в которых не было видно ничего, кроме страдания. Мне нужно побыть одному какое-то время. Ладно, отдохни, я пойду домой тренироваться. Сегодня и завтра без меня. Хорошо. Я надел куртку, шарф, накинул капюшон. Ну, береги себя. И вышел за порог квартиры Фоксвола. «Эй, братец! У меня хорошие новости!» Крист входит в комнату Гарри, грубый и без стука. Тот слушает музыку в наушниках и безразлично смотрит в окно, за которым капает дождь. Услышав брата, поворачивается к нему, освободив уши, и по-доброму говорит. «Ну, наконец-то тоске конец. Выкладывай, что там у тебя?» «У меня появилась девушка!» С пылающими глазами делится Крист, в нетерпении дожидаясь реакции Гарри. Тот, в свою очередь, встаёт со стула и подходит к брату почти вплотную. С пару мгновений стоит серьёзным, почти злым лицом, чуть ли не лоб в лоб. Следом крепко-прикрепко обнимает его и, не сильно хлопая по спине, отвечает. «Поздравляю. Я так рад за тебя, ты бы знал». Кристофер неожиданно замирает, стоит будто в оцепенении, дурацки скривив губы, и, терпя боль от уже не детских рук, Гарри шепчет едва слышно. «Твоя радость искрена? Тогда почему мне все равно больно?» Веки его после такого быстро увлажняются. Он начинает плакать, все еще находясь в объятиях брата. «Крист, что такое?» — спрашивает Гарри. «Почему ты плачешь?» «Что-то не договорил?» «Нет, нет. Крис кое-как выдавливает из себя улыбку. Это слезы счастья. Я плачу, потому что очень-очень счастлив. У меня появилась девушка, что может быть прекраснее». И впрямь «Радость на лице» написано, успокаивается Гарри. «Действительно, любить и быть любимым — удел самых везучих по жизни». «Когда-нибудь и мне так же повезет». Тем не менее, на лице Кристофера отчетливо проглядывались мрак и зависть. «Конечно уж. Тебе-то, небось, в школе уже какая-нибудь девчонка глазки строит, а?» «Да не особо. Зачем девчонкам я, если у нас в классе есть такие красавцы, как Адам и рэй Но им, видно, девушка-то и не нужна». Да и мне, если честно, тоже. После этих слов Крист отстраняется от брата и мрачнеет. «Прости мне, пора идти. Я ненадолго забежал, по работе еще есть дела. Быстро, — говорит он Гарри, — спешит покинуть его общество. Домой вряд ли вернусь. Зайду завтра, так что не жди. Не говори родителям, что я приходил. Пока. А, «Да, хорошо». «Пока». Гарри не успевает это сказать, как Кристо уже и след простыл. И слух Гарри снова окутывает атмосферный оркестр, и взгляд скрывается за мокрым окном. «Да!» — вскидывается Кристофер, сильно ударяя руками о стол. «Мы взяли его! Мы победили! Победили!» «Десятка наша! В легкую!» Я разминаю пальцы после потной игры. «Наш первый ИРЛ-турнир». «В лёгкую, да?» — уточняет член команды. «По тебе видно, конечно. Водичку будешь?» «Давай. Я делаю глоток, а затем передаю бутылку Фениксу». «Держи, брат. Хорошо сыграл». «Благодарю. Давно я так не радовался». «Парни, это только начало. Дальше больше». «Угу». «Думаю, мы заслужили отдых. Давайте как следует отпразднуем нашу победу все впятером». И все кричат «Давай!». В тот день каждый игрок нашей команды получил по 2000 долларов после снятия денег в банке. Далее каждый хорошенько выпил в баре, просадив в нем почти половину своей награды. Следом за этим событием наша команда засветилась в два раза ярче, и готова была к новым свершениям на поприще киберспорта. Собственно, эти новые свершения происходили. «Мне ведь скоро семнадцать, да?» Гарри стоит в дверном проеме и обращается к брату. «Айда со мной на озеро!» «Прости, но откажусь», — спокойно, без раздумий отвечает Крист, расстегивая рубашку. «Сходи с кем-нибудь другим». «Но это же...» Как-никак семейный ритуал. Каждый год туда ходили только мы вдвоем и больше никто. У меня дела. Какие? Свидание с девушкой. Знаешь, когда в последний раз оно у меня было? Пять лет назад. Ну, можно же перенести на завтра. С чего бы. Семейные ритуалы важнее. Да ты сам выдумал этот гребаный ритуал. Вдруг срывается крест агрессивно уставившись на брата. «Хватит уже этих глупостей! Тебе не 10, не двенадцать лет! Пора уже повзрослеть, наконец!» «Я сказал, что не пойду, значит, не пойду. Все, достал уже!» «Чего ты такой приставучий? Дай уже мне шанс стать хоть кем-то в этой жизни!» И после тех слов он удаляется из квартиры. Гарри стоит молча посреди комнаты, словно в оцепенении, И в пустоту говорит слабо «Прости». Гарри пишет с телефона всем своим друзьям, зовет их на озеро. Приходит первый отказ за ним, второй, третий, четвертый от Адама. Фоксвелл психует. Крепко сжимает мобильника, кидает его в стену со всей дури. А потом садится на корточки и издает вопль, похожий на вопль сломленного. На разбитом экране мобильного на полу минуту спустя появляется уведомление. От меня. Я согласен. Немного погодя, Гарри встает с пола и начинает собираться. Вскоре пишет мне. «Тогда встречу тебя на мосту». И выходит из квартиры. Как это? Он умер. Крист встречает телефонную весть от меня с испугом и недоверием, сидя за столом в ресторане с юной особой. «Провалился под лёд. я же сказал. Мне очень жаль, я пытался помочь, да ничего не вышло, прости. Где он провалился под лёд? Скажи! На Безымянном озере за городом. Ты знаешь, где это?» Руки Криста дрожа опускаются вместе с телефоном, а глаза расширяются, и этот взгляд пугает девушку напротив. «Алло, Крист, приезжай сюда. Я уже вызвал наряд скорой помощи, позвонил Адаму, он тоже скоро приедет». «Уже еду, скоро буду». Едва слышно бормочет старший Фоксвелл, через силу подняв телефон к уху. Затем выходит из-за стола и, ни словом не обмолвившись, с подругой убегает к выходу. На озере он подходит к месту, где провалился Гарри, и поверить не может, что это действительно случилось. Сразу понеслись мысли. «Неужели он и вправду умер?» «Не может быть. Нет. Почему?» И стоило ему немного напрячь мозги, как все встало на свои места. И отказал ему. Он пошел с Рэем, провалился под лед, и Рэй не смог его вытащить. Ясно? Все понятно. Кристофер падает на колени, его глаза наливаются слезами. Он что-то бормочет себе под нос. И в один момент услышал голос Гарри, еще такой молодой, мальчишеский. «Какой-то плохой брат». Кристофер срывается на вопль. Он кричит, что есть мочи на всю округу. «Я подбегаю к нему и начинаю успокаивать». Тот лишь отмахивается и причитает «Я виноват! Я виноват! Это я виноват!» Его истерика прекращается только по прошествии нескольких минут. «Так обидно, Господи, так обидно!» — всхлипывает он, вставая на ноги и вытирая щеки. Было ясно, как день. Он еще очень долго не сможет смириться с произошедшим. Идет мелкий снег. Солнце только на рассвете, но его не видно за кучевыми облаками, так что на кладбище сумрачно. Крист стоит возле могилы своего брата с какой-то черной коробкой. На первый год я подарил тебе кимоно, которое ты хотел незадолго до своей смерти. На второй фотографии семейного отдыха в Японии. Ты ведь постоянно уговаривал родителей съездить туда всеми вместе, а у нас все времени не было. И вот сегодня принес набор настоящих сюрикенов. Я заказал их специально для тебя. Он нагибается и ставит коробку рядом с надгробием. Ты знаешь, братец, я сгорел после твоей смерти. Горел еще до. Однако спустя время обрел смирение и покой души через муки совести и взросления. Не знаю, кого мне благодарить за это, себя ли, тебя ли. Но все же скажу то, что должен говорить тебе всегда. Как только речь заходит о том мне, которым я являюсь сейчас. Спасибо тебе за все. Я горжусь тобой. Знаю, что извиняться в который раз бессмысленно, и я извиняюсь каждый год, но... Прости. Хоть у тебя и нет причин прощать меня, Ведь убийство не простите. Я накричал на тебя в тот день. Отказался идти с тобой, потому что устал быть посредственностью на твоем фоне. Девушка была всего лишь оправданием моего уродского поведения. Я хотел показать, что хоть в чем-то тебя обошел, не отнимай у меня это. Да вот стоило ли гордиться отношениями в тридцать лет? Господи, мне все еще очень обидно. Но сейчас ради тебя я улыбнусь и положу эти цветы, чтобы ты знал, что я тебя не забуду. Кристофер аккуратно кладет букет итальянских белых подсолнухов рядом с черной коробкой. Выпрямляется и тут же низко склоняется. Я проснулся, как после кошмара, с одышкой и весь в поту. Сердце стучало так точно, я закончил долгий, изнурительный марафон. Надо мной незнакомый потолок. Или знакомый? «Ну, конечно, там гирлянды, это дом пожилых прайсов». Я приподнялся в постели, и голова моя заболела, как во время похмелья. Вновь я узнал что-то новое об этом мире. И ощущение, словно сходил в кинотеатр. И весь этот длительный сеанс меня не покидало некое чувство напряжения, будто в кинозале сознание где-то среди бесчисленных темных рядов кресел Сидел кто-то еще и наблюдал за историей вместе со мной. Проснулся. Из-за проема двери выглянула милая личико моей возлюбленной. «Доброе утро, Рэй. Тебе кошмар приснился? Выглядишь не очень. Мирай, увидеть ее после такого было настоящей отрадой. Я что, проспал всю ночь?» — Ага. Видимо, уснул в то же время, что и я вчера. — А который час? — Десять утра. — В общем, ты позавтракаешь сейчас, и мы поедем обратно. — Хорошо. Мне приснилось что-то невероятное. — Что же, сам еще не до конца понял. Прости, не могу сказать. — Ладно. Я пока начну собираться, а ты иди ешь. Бабушка уже приготовила тебя. Спасибо, уже иду. Завтрак занял немного времени, на все про все ушло где-то минут пятнадцать. Домой мы поехали на такси. Мне очень было интересно нынешнее состояние мира, и на мой вопрос «Ты что, правда, вернешься туда?» она ответила «А куда я денусь?» «А остаться у бабушки с дедушкой нельзя?» — спросил я следом. «Нет. Мне нужно ходить в школу и быть рядом с мамой». «Расскажи им о Роберте. Может, они смогут как-то помочь от него избавиться или хотя бы усмирить?» «Я не хочу тревожить бабушку с дедушкой. Они уже пережили свои тревоги в жизни. Мои проблемы — это мои проблемы, и как-нибудь я их решу. Как-нибудь это как?» Опять будешь просто терпеть, пока все само не уладится? Это не дело. Я не терплю. Не слишком вежливо буркнула Мирай. Поднакоплю сил, придумаю что-нибудь. Как скажешь, я просто волнуюсь за тебя немного. Немного? Рэй, я оценю твою заботу, конечно, но сейчас мне она не нужна. Прошу меня понять. Мне нужно просто собраться с мыслями. Хорошо но, если что, я всегда буду рядом и помогу тебе. Мирайна мои слова улыбнулась и больше не сказала ничего. Так мы и доехали до дома, распрощались у двери ее квартиры, и я вернулся к себе. Никого нигде не было. Судя по всему, подумал я, родители уехали. На кухонном столе обнаружил записку, оставленную матерью. Дорогой, мы уехали по срочным делам. «Пожалуйста, найди работу, это очень важно. Нам с папой не все равно на твою жизнь, поэтому просим хотя бы попытаться. Прилагаем подарочек как мотиватор к поискам. Мы тебя любим, твои мама и папа». Под листком лежали 10 100-долларовых купюр. Почему-то эти деньги не вызвали у меня ничего, кроме чувства какой-то пустоты внутри. Сразу захотелось выполнить просьбу родителей. Так и решил, сегодня же поищу вакансии. В голове еще был вариант посоветоваться с Маргарет Прайс, однако к ней я не торопился. Сперва загляну в компьютер. Интересно, что накопилось за последние дни, пока я его не включал. Тридцать сообщений в Дискорде, датированные днем моего попадания в больницу, встретили меня со всей своей внезапностью и, самое главное, ужасом содержания. Все они пришли от Нистового Феникса. И от каждого почему-то становилась зябка. Нистовый Феникс. «Рэй, ты живой?» «Я не хотел, честно». «Пожалуйста, ответь мне». «Извини меня, прошу». «Я не рассчитал силы, все вышло случайно». «Не оставляй меня и ты, пожалуйста». На этом турнире жизнь не заканчивается. Какой же я дурак. Прости, умоляю. Прости. Прости. Прости. Прости. Прости. И таких одинаковых сообщений еще шестнадцать. Я ошалел. Мои пальцы как будто бы онемели, не могли и клавишу нажать. Почему-то, прочитав все это, виноватым почувствовал себя и я. Мне хотелось написать что-то, Крист, я живой, все нормально. Первую букву я напечатал только спустя минуты три. Набил все сообщение, и в голове возник вопрос. «А не поздно ли я отвечаю?» Я тут же отмахнулся от темных мыслей и отправил текст. Ответа долго ждать не пришлось. Нистовый Феникс. «Слава Богу, ты жив. Я думал, что убил тебя». Пустой. Не говори глупостей, все в порядке. Забудь об этой ситуации. Неистовый феникс. Вряд ли смогу. Ты же знаешь, как нелегко мне пришлось. В одночасье я вспомнил сегодняшний сон. Только тогда осознал, что это не просто выдумка моего мозга, а полноценный пересказ периода жизни Кристофера Фоксвелла. Пустой. «Знаю. Но по сравнению с тем, недавняя стычка просто ерунда. Правда, забей на нее. Нам так станет лучше». «Неистовый Феникс, я постараюсь. Нужно время. Пустой». «Хорошо. Так значит, мир, неистовый Феникс?» «Конечно. Мир». Я выдохнул с облегчением. Конфликт улажен. Еще раз перематывая в памяти фильм о жизни Криста, мне представилось, как мы могли бы дружить вместе. Это породило желание попробовать заменить им Гарри. Абсурдно, да. Однако, если Гарри уже мертв, то что еще остается? Его брат — единственная замена лоскута картины моей прежней жизни, так что все очевидно. Пустой. Слушай, может, встретимся как-нибудь на днях? Нистовый Феникс. «Да, можно. Скоро сам знаешь, какая дата мы могли бы встретиться через неделю». «Пустой. А раньше не можешь?» Нистовый Феникс. «Прости, у меня сотрудник заболел, я его подменяю на месте кассира в своем магазине. А другого кого-нибудь возможности нет нанять временно. Магазин и так опять находятся в упадке. Не знаю, сколько еще это продлится». — Ладно, тогда давай встретимся через неделю. Почему-то я не сразу задумался о том, о какой дате вообще идет речь. И только после моего согласия снизошло озарение — годовщина смерти Гарри, Нистовый Феникс. — Отлично, встретимся на кладбище часов в семь утра. Прости, позже не получится, работа с девяти. «Пустой». «Ничего, я приду». «Неистовый, Феникс». «До встречи тогда». «Пустой». «Ага». На этом наш диалог подошел к концу. Я выключил компьютер, так как ничего интересного в нем больше не было. И делать, в принципе, было нечего. А раз делать было нечего, то я решил не тянуть с поиском работы и отправился в парикмахерскую миссис Прайс, дабы посоветоваться. У Маргарет было свободно, Она сидела за журнальным столиком и пила чай. Аромат ромашек проник мне в ноздри. «О, Рэй, привет!» — сказала она, и ее голос звучал крайне умиротворенно. «Как дела? Как там, Мирай?» «Добрый день, миссис Прайс». «С Мирай все хорошо, она вернулась домой вместе со мной полчаса назад. А что касается меня...» «Слушайте, мне нужно найти работу, и поэтому я пришел сюда. Хочу ваш совет». «Вот оно, что обрадовалась Маргарет. «А знаешь, я могу предложить тебе работу». «Серьезно? Вы? А что мне надо делать?» «Так, стричь ты не умеешь, готовить тоже. Может, уборщик вкупе с красильщиком волос? Научить красить волосы намного легче, чем научить стричь. Да, тогда мне работать будет проще». Будешь еще за всякими вещицами ездить, в том числе и за краской. Звучит неплохо. А куда ездить? Ну, различные инструменты можно купить в соседнем квартале, а вот краску и всякие шампуни уже ближе к центру. По крайней мере, те, которые использую я. Раз в неделю обычно в конце субботы езжу за недостающими. Теперь этим будешь заниматься ты, когда я попрошу. Транспорт предоставлю, идет? А какой транспорт? «Старый велосипед моей дочери». Произнося это, Маргарет почему-то самодовольно ухмылялась. «Знаете, мне нравится», — ответил я, не раздумывая. «Хоть как-то теперь буду зарабатывать. Какой будет моя зарплата?» «Ну, поначалу, думаю, долларов пятьсот». «В неделю? В месяц? Ты что, у нас тут не роскошный ресторан в центре города». Тщательно взвесив все «за» и «против», я принял решение и озвучил его с саркастическим вздохом. «Ладно, согласен». «Класс». Маргарет вдруг начала вглядываться в мои волосы. «М -м -м, «Хочешь, мы тебя покрасим?» И она изменила тон на зловещий игривый. «Могу покрасить тебе волосы на голове. И не только там». «Чего, блин?» «Да так, чёрный юмор, Рэй. Научись его понимать и ценить». «Но это же юмор ниже пояса». «Но юмор же. Какая разница, дорогуша? Ладно. Так что насчёт покраски? За свой счёт оформлю». «Пожалуй, откажусь, миссис Прайс. Меня и свой цвет волос вполне устраивает». «Как скажешь. А работать ты хочешь начать?» «Хочу, очень хочу». «Славно. Тогда сначала помой чашку». Она протянула мне чашку с заваркой на дне, которая пахла ромашками. «А потом я тебя научу красить клиентов. Как раз у меня тут запись через десять минут. Ты сперва посмотришь внимательно до мельчайших деталей. Я буду указывать на самое важное. Как смешивать порошки, как их водой разбавлять, какие кисти использовать и прочее». «Понял. Для поднятия в себе боевого духа я приложил руку к голове на манеру воинского приветствия». Обещаю быть превосходным работником. Ух, наконец-то второй парикмахер. Правда, инвалид наполовину, но ничего. Если захочешь и дальше тут работать, то могу помочь тебе с обучением стрижки. Вы сегодня весьма дерзкий, на слова уркнул я. Я просто немножечко хмельная. И не смотри на меня так, пару рюмок выпила, всего больше не буду. Просто свихнуться можно, сколько лет я уже стригу людей. Ха -ха. Возраст берет свое. Надо же время от времени позволять себе малость расслабиться. Тем более я никогда не напиваю сильно тут. А чтобы запах никого не напрягал, пшик в горло. Она взяла со стола какой-то спрей и задела. Поэтому прошу без осуждения, и я ведь не только алкоголь пью. Ладно. В раковине, где люди моют головы, я помыл чашку. Поставил ее рядом с чайником на журнальном столике. «Все, ждем клиента. И помни, смотреть внимательно!» Кивнув, я уселся на второй стул возле столика и стал ждать начала работы миссис Прайс. Так и прошел первый день. За ним второй, третий, четвертый, пятый, наконец, шестой. Все это время я учился красить, бегал за всякой утварью и гулял с Мирай. Когда-то пострелять на свалку, когда-то просто побродить по любимым местам. Пришел февраль, а вместе с ним и дата, когда мне нужно было встать до восхода солнца и отправиться на кладбище на севере города. Там меня ждал Кристофер. Семь утра. Ни ветра, ни снега сверху. Едва ли можно было услышать хоть что-нибудь, кроме хруста, обуви по снегу. Это было по-настоящему мертвое кладбище. Единственное, что напоминало тут о жизни, только я и Крист возле могилы Гарри. Повисшее в воздухе синее прозрачное безмолвие, пронизанное серым унынием и каким-то тревожным успокоением — внушало чувство глубокого единства со всем миром. Когда я только подошел, Крис будто бы стоял в трансе. Показалось даже, что он не заметил моего прихода. «Уже четыре года прошло», — скинул он вдруг. «Пятый год пошел без Гарри». М «Да. И почему я все еще чувствую себя виноватым?» Я помню, лет шесть назад, когда Гарри оставался последний год обучения в школе боевых искусств, нам в семье не хватало денег на ее оплату, и бизнес мой не особо-то помогал, проживая не лучшие свои годы. Я взял в долг крупную сумму под проценты и в итоге оплашал, не вернув сроки. А Гарри, к счастью, окончил эту школу. Как-то раз у моего дома... Меня подкараулили коллекторы. Два каких-то бармота с напыщенной грубостью. Они собирались избить меня, напомнив о долге. И стоило одному из них ударить меня, как второй внезапно упал на землю без сознания. Это Гарри пришел на помощь. Он взял какую-то железку, непонятно откуда, и ею орудовал. Второй коллектор собрался было дать отпор, да и ему влетело. В конечном счете брат спас меня. И тогда я понял, что все не зря. Его ждет большое будущее. Однако на этом история не закончилась. Мне пришлось объяснить ему, что я сделал и что скрывал от него целый год. Все вести он встретил с досадой и даже с жалостью ко мне. Предложил помощь, говорил, что устроится на подработку, и так вдвоем мы сможем выплатить нужную сумму. Я отказался, сказав, что осталось-то немного, пару тысяч долларов всего-то. Ты, наверное, подумал сейчас, вот хороший брат все делает сам, сам отвечает за свои действия. Да вот только если бы я действительно был хорошим братом, то согласился бы на его помощь. Ведь мое желание доделать все самому — лишь результат зависти. Да, я... Завидовал своему брату. Как только он пошел в школу боевых искусств, у него внезапно стали пробиваться таланты, о которых ранее никто в семье и предположить не мог. Стало ясно сразу, он особенный, не такой, как я. И со временем мне приходилось все глубже и глубже зарывать в себе это поганое чувство. Я мечтал хотя бы раз доказать, что полезен. Как бы сказать ему, что без меня его таланты не раскрылись бы в полной мере. Вся эта ситуация с долгом — прекрасный тому пример. Наверное, ужасный, с какой стороны ни погляди. Правда, я любил Гарри и очень желал ему помочь. В конце концов, долг я все же отдал. Спустя месяц после того случая. Пришел потом к Гарри, и он похвалил, дескать, я молодец... Он меня любит и все такое. А я, как последняя мразь, ждал вовсе не этих слов. Я ждал что-то вроде «без тебя я бы не стал тем, кто я есть сейчас». И знаешь, что в итоге? Эти слова были сказаны мной на этом месте почти год назад, в день рождения Гарри. Не знаю, почему все так обернулось. До сих пор не знаю, но уже и не ищу ответа, ведь в этом попросту нет смысла. Время идет, все меняется. Однако память остается навсегда. И я безмерно благодарен своему брату за все, что нас связывало и продолжает связывать все 20 с лишним лет. И в который раз скажу это... «Братец, но ты же знаешь, что без этого я не усну. Прости меня, пожалуйста!» И Кристофер поклонился. Я чувствовал, что с какой-то точки рассказа он стал обращаться не столько ко мне, сколько к Гарри, и меня это тронуло. «А та девушка», — внезапно заговорил я, — «что с ней?» Крист на миг замер, словно парализованный. «Ты про кого?» про ту девушку, с которой ты ходил на свидание четыре года назад. Из-за этого ты отказал брату в прогулке. Он не стал отвечать. Вместо этого резко взял меня за лацканное пальто, точно обезумевший, и спросил с надрывом. «Откуда ты, черт возьми, это знаешь? Я никому никогда не рассказывал об этом, никому! Откуда, отвечай!» «Мне сон приснился», — ответил я без напряжения. «Там был ты, Гарри и ваш диалог». Он еще крепче сжал мой воротник и схватил мою левую руку своей правой. «Каким образом? Как такое вообще возможно?» «Сам не знаю, честно», — соврал я. «Но мне почему-то показалось, что это все было взаправду». Крист ослабил хватку и освободил меня. Да, это так. Не знаю, мать его, что за сон тебе там приснился, но это пугает, чтоб ты знал. А девушка бросила меня и подело мне. Тогда я это полностью заслужил. Я был отвратителен в тот момент. Понятно. Понятно. Взгляд мой опустился на снег, который с синего постепенно окрашивался в белый, вместе с подъемом всеобщего светила на горизонте. «Давай уже не будем вспоминать то, что было». Выражение лица Криста разгладилось, просветлело. «Не думаю, что Гарри приятно смотреть за этим. Через два дня у него день рождения. Предлагаю вместе...» Явиться сюда. «Давай. Я заеду за тобой часов в десять утра. Это четверг будет. Там уж, думаю, никто не станет сердиться, если магазин откроется позже обычного». «А по субботам он во сколько открывается?» «В десять. Ясно. Ну, буду ждать тебя». После этого он вызвался отвезти меня домой, основываясь на чувство вины за то, что заставил вставать бедного ребенка в пять утра, дабы тот добрался на место вовремя. Я согласился. В канун дня рождения Гарри, вечером после смены в парикмахерской, миссис Прайс попросила меня съездить за несколькими тюбиками с краской, которые успели закончиться. Я согласился и отправился в сторону центра. На неделе на мою тушу раз уже взваливали такое поручение, поэтому дорогу и нужный магазин я знал заблаговременно. Он был единственный такой, который работал до девяти. Дорога заняла у меня около получаса. Я купил нужные цвета и мог просто спокойно уехать, не задерживаясь. Однако при выходе из магазина по ту сторону улицы увидел знакомое лицо. Это был Адам. Он шел, постоянно озираясь. Я это заметил и сразу притворился обычным прохожим, надев капюшон и взявшись за велосипед. Меня не просекли, и Адам без опасений вошел в оружейную лавку. Прочитав название на вывеске, я понял, что это за лавка такая. Судя по местоположению, подумал, что она принадлежит Кристоферу Фоксу. И работала она до десяти вечера. Меня стало разъедать любопытство, что же хулигану-преступнику там понадобилось в столь позднее время. Из-за этого я, сам того не сознавая, оставил велосипед с пакетом красок и зашагал на ту сторону улицы. Внезапно голос из ниоткуда мрачный и низкий остановил меня. «Я бы не советовал тебе туда идти». Лучше развернись, сядь на велосипед и... Не тебе говорить, что мне делать, перебив, ответил я в воздух и решительно двинулся вперед. Что ж, твоем правом. Входить внутрь я не стал, только притаился сбоку обширной стеклянной витрины и начал осторожно подглядывать. Как и ожидалось, на месте продавца стоял Крист весь уже сонный и готовый к закрытию. Адам что-то сказал ему, Крис обернулся и снял со стены катану, протянул ее клиенту. Адам принялся рассматривать ее со всех сторон. Пока он вертел и прощупывал кусок заостренной стали, у меня появилось дурнейшее предчувствие. Так все и произошло. Я и глазом моргнуть не успел, как Адам положил оружие в ножны и им со всей силы ударил Кристофера по голове. Следом он запрыгнул к нему за кассу и стал избивать, пока тот не отрубится. Я тотчас же вбежал внутрь и хотел было крикнуть «Остановись!», но вдруг Адам прекратил град своих ударов и со зверевшими глазами поглядел под кассу. Он все еще не видел меня и, судя по поведению, даже не слышал моего входа. «У тебя тут, оказывается, еще есть катана?» Промолвил он, словно псих, и вытащил еще один меч. Оголил его и пришел в изумление. «А это будет посолиднее, слушай. Специально не выставляешь на продажу. Себе оставить хочешь, падаль?» «Вот ее-то я и заберу. А с камерами сейчас разберусь». Адам собрался встать во весь рост, но Крис остановил его. «Не смей» он, терпя боль от полученных увечий. «А! Не смей трогать эту катану!» И рука его потянулась за пистолетом в кобуре. Всего миг и прогремел выстрел. Выстрел в потолок. Крист сделал это, чтобы напугать грабителя, но тот явно не испугался. Адам выпрямился, однако до сих пор не заметил моего присутствия. Взглядом, лишенным всякой морали, Он пронзил Кристофера и бесчувственным голосом выдал. «Вижу, нынче все люди смелые. Че ты рыпаешься? Зачем защищаешь то, что тебе не принадлежит? Ты же просто продавец, пешка своего босса, на чьи деньги и была куплена эта катана. Боишься выговора или увольнения? Не волнуйся». Я записи с камер возьму и сломаю. Придумай сказку своему боссу. И тебя помилуют, я уверен в этом. «О чем ты говоришь, гаденыш?» — рыкнул Крист в ответ. «Босс — это я, и катана эта действительно моя!» Адам лишь усмехнулся. «О, да ты совсем отчаялся! Какой босс будет стоять за кассой?» «Не люблю лгунов, не шути так больше. Я сейчас за записью пойду». «Стой, тварь!» Прогремел еще один выстрел, а вместе с ним взлетел и меч. Пуля отправилась в стену, а острая сталь вонзилась в запястье и прорубила его насквозь. Кисть отлетела вместе с пистолетом за прилавок. Кровь хлынула ручьем. Катана была спрятана в ножны. После этого я тут же закричал. «И чего я раньше стоял? Была бы со мной мира, и она бы уже сто раз крикнула и вызвала полицию!» Адам в раз узнал мое лицо, и оно его напугало. «Рэй?» «А ты чего тут делаешь?» — спросил он с раскрытым ртом, под и над губами которого поблескивали капли крови. «Что ты тут делаешь? Какого черта творишь?» Он ответил с какой-то нездоровой страстью в тембре. «В моем бизнесе опасно. То и дело, кто-то норовит пристрелить или обокрасть. Самооборону никто не отменял. Пока у меня небольшой кризис. Денег немного, так что все средства хороши. Один гад меня облапошил. Вот и надо мозги вправить. Лучше уходи, я вызвал полицию. Да? Тогда мне стоит поторопиться. Я все равно заберу эту катану. Ты ведь не против, босс?» Крист в это время страдал как никогда. Он корчился от боли в конвульсиях, изливаясь кровью и издавая неприятные звуки. Но, услышав это саркастичное «ты ведь не против, босс!», весь подобрался и схватил грабителя за ногу левой рукой. «Отцепись ты! Достал!» — крикнул Адам, пнув Криста по лицу. Тот расферепел, накинулся на Адама всем телом, и начал бить и кусать, куда только рука и зубы дотянутся. Адам оборонялся, и вскоре все-таки смог выбраться из драки. Он рявкнул, «Достал, ублюдок! Достал!» И, высвободив катану из ножен, начал рубить Кристофера с еще большей злобой. Мое сердце остановилось. Так мне показалось. Я не мог двинуться с места. Меня пробирала дрожь и сильно тошнило. Казалось, еще чуть-чуть, и потеряю сознание. И в одночасье я вспомнил, как с таким же отчаянием когда-то в этой реальности глядел на то, как Гарри Фоксвол тонет в проруби. От осознания этого я ощутил, как сердце колотится с феерической скоростью. «Нужно что-то делать! Нужно что-то делать! Что-то делать! Что-то делать!» Паника одолевала. Я ринулся за пистолетом, что лежало рядом с отрубленной кистью Криста. Схватив его, я дважды выстрелил. Адам остановился, снова встав во весь рост. Он бросил катану на пол и повернулся ко мне. «Я тебя понял, Рэй. Позволю идти. Моя голова непроизвольно замотала из стороны в сторону. Я искренне не понимал, как себя вести». Но вот что мне делать в такой ситуации? И ведь не спросишь ни у кого совета. Ладно. К черту эту катану. Возьму лучше, что поменьше. Вот это, например. Адам нашел себе обрез на стеллаже. Положив его в широкий карман худи на животе, осторожно выбрался из-за прилавка и скрылся в подсобке. В это время я продолжал сверлить глазами одну точку, нацелив пистолет в место, где уже никого не было. Дышать было тяжело, и казалось, что слышно только мое сердцебиение. Из-под век незаметно текли слезы, но я их не чувствовал. «Где же ты, Черныш, когда так нужен? Помоги мне хотя бы раз, прошу, что мне делать, что?» Ответа так и не последовало. На ум пришла мысль, резкая, как разрыв струны, ударившая больнее любого ножа. Я опять убил кого-то своим бездействием. Мои руки безвольно опустились, и пистолет выпал. Звонкий удар раздался по всему магазину. Адам молча вышел из подсобки с кассетой записи сегодняшнего дня, подошел ко мне и угрожающе приговорил, приставив обрез к животу. Если кому проболтаешься, я тебя найду. Если ты и вправду вызвал полицию, скажи, что пришел уже после всего. А если ты сблифовал, что более вероятно, то лучше молчи. Пока. И он покинул оружейную лавку, оставив меня наедине с окровавленным трупом Кристофера Фоксвелла. Я еще с минуту стоял и взирал в одну точку. Буря утихла, осталось только чувство опустошенности, которое настигает любого после масштабной катастрофы. Немного успокоившись, я смог тронуться с места. Первым делом подбежал к Кристу. Стоило лишь глянуть на его изродованное тело, как меня стошнило на месте. На это просто невозможно было смотреть. Рука сама норовила взять телефон и позвонить в полицию и в скорую. Я так и сделал. Кое-как, сдерживая себя, обзвонил всех и сообщил об ограблении с убийством. После этого пришлось ждать еще минут десять. Постояв, я вгляделся в багровое лицо Криста, затем в окровавленную катану, лежащую рядом, и, потянувшись за ней, спросил в пустоту. «И что же ты так ирияно пытался сберечь?» Прежде чем поднять меч с пола, я увидел под прилавком небольшую тумбочку, на которой находились какие-то бумаги и фотографии. Взяв катану, я заинтересовался, что лежало на тумбочке. Бумаги в основном о доставке катаны. На одной из них стояли подписи Криста и еще какого-то человека. Договор купли-продажи, все прилагалось. Это оружие было изготовлено на заказ со специальной гравировкой на рукояти, и мне хватило одного только блеска выбитых золотых букв, чтобы зарыдать до головной боли. «Эффикс Уэлл» -Well было написано «С одной стороны, и Гарри с другой». Еще одна бумажка служила списком дел для старшего Фоксвелла. На завтра. Первое. Купить цветы, итальянские белые подсолнухи. Второе. Заехать за Рэем. Третье. Выполнить уговор. Четвертое. После визита к Гарри хорошо провести время вместе. После этого я решительно взял телефон Криста. Мне повезло, что пароль был очевидным, день рождения брата, И написал Адаму следующее. «Привет, это я, Рэй. Пишу с телефона того человека, которого ты убил. Чтобы ты знал, что это не просто продавец в оружейном магазине. Это его полноправный хозяин, Кристофер Фоксвелл, брат твоего покойного лучшего друга Гарри Фоксвелла. Живи теперь с этим». Нажал «Удалить только у себя» и положил телефон на место, предварительно стерев отпечатки тряпкой, лежавшей под прилавком. Домой я в тот день вернулся очень поздно. Полиция все не хотела меня отпускать, но в конце концов освободила на десятый раз, проверив, что я выдал все, что знал. Следующее утро настало, и я был не больно-то рад ему. Предпочел бы не просыпаться вовсе но значимость даты заставила перебороть меланхолию и выполнить свой моральный долг. Вчера до приезда полиции и скорой я незаметно спрятал катану, которую успешно подменил на ту, что Адам заприметил первый, не оставив своих отпечатков. Спрятал подарочную в мусорном контейнере в проулке между магазином косметики и круглосуточным кафе. После того, как выбрался из лап служителей закона, я вернулся на то место и взял оружие с собой домой. Отмыл его тщательно и положил под кровать. И вот, в довершении всего этого, мне предстояло поехать на кладбище к Гарри Фоксвеллу, предварительно купив цветы. Утро выдалось ясным, как в день его гибели. Ветер не сильно спешил по миру, воздух был свеж и чист. Я стоял возле надгробия, которое отбрасывало на землю печальную тень, и рядом с которым до сих пор стояла черная коробка, покрытая тонким слоем снега. Крист время от времени приходил сюда, чтобы поддерживать могилу в порядке. На нее я смотрел, словно сквозь ледяную водную гладь, и мне даже послышался ее легкий всплеск, с виной и обидой. Можно было бы долго подбирать красивые слова, чтобы выразить все свои чувства и состояния, но в итоге я ограничился, как мне показалось, чем-то незначительным и сказал совсем немного. На первый год он подарил тебе кимоно, которое ты так давно хотел, на второй — фотографии семейного отдыха в Японии, на третий набор настоящих сюрикенов, заказанных им специально для тебя. И вот сегодня, на твое совершеннолетие, согласно вашему уговору, он дарит тебе эту катану с золотой гравировкой твоего имени и ваших семейных инициалов а еще эти восхитительные цветы. И вместе с ним говорит, что никогда тебя не забудет, потому что теперь вы навсегда вместе. Тут у меня скатилась слеза за ней еще и еще. Однако на лице, хоть и подрагивая, держалась улыбка. Возможно, ты сейчас счастлив, и я обещаю, что... Помирюсь с Адамом любой ценой, потому что ты бы этого желал. Подождав немного, я вытер капли с щекой, ребром ладони, вздохнул и закончил. И прости меня, дурака Эдакова, за то, что убил вас своим выбором. Покойтесь с миром, братья Фоксовы. И я поклонился». Вдруг услышал голос до чертиков знакомый, да настолько что не поверил своим ушам. Мне ведь уже двадцать, да? Что? Братец, ты сдержал обещание? Откуда этот голос? Я горжусь тобой. Гори, подавив себе очередной эмоциональный порыв, я смог произнести. С днем рождения тебя.